Эмоциональное отношение к учению. Очень многие черты еврейской культуры свидетельствуют о таком эмоциональном отношении к книге, грамоте, образовании во всех сферах, которые свойственны лишь культурному меньшинству других народов. Любовь к книгам – это ведь не только любовь к текстам и к умным мыслям. Это любовь к виду букв, старых желтеющих страниц, к запаху бумаги и переплета, облику библиотеки ко всем бесчисленным атрибутам чтения. Образованные люди всегда любили всё это и старались, чтобы их дети тоже полюбили строгий мир библиотек, письменных принадлежностей и текстов. Вопрос: сколько поколений в каждом современном народе любили науки и искусства и сколько были прихочены к ним с детства? Средневековый Рави Симха из Витрии с 11 века оставил нам описание обряда начала учения. Когда человек приводит в школу сына, то для него пишут буквы на доске и умывают его, и одевают в чистые одежды, и взбивают для него три яйца, и приносят ему яблоки и другие плоды, и всячески ухаживают за большим мудрецом, который отправился в школу, и берут его под руки, и ведут в синагогу, и кормят халами с медом, яйцами и фруктами, и читают ему буквы. А потом намазывают их мёдом на доске и велят слизывать и возвращают его матери. Замечу, что описание это не только очень подробное, но и очень эмоционально насыщенное, какое-то вкусное, прямо как яблоки и другие плоды. Автор буквально упивается этой сценой, наслаждается тем, как ребёнка 3 лет приводят в школу. Сами слова большой мудрец, обращённые к малышу показывают совершенно современное, отечески тёплое отношение к ребёнку. Евреям принято приобщать мальчика к учению, они сами это всё любят и причувствуют, сколько увлекательных открытий у него впереди. Как верно действует они с точки зрения психологии. Старшие показывают ребёнку, что учиться вкусно и приятно, даже сами буквы и те намазаны мёдом в самом буквальном смысле слова. Как хорошо. Такая сцена очень близка не одним евреям, а человеку всякого вообще образованного слоя. Само сцена того, как ухаживают за большим мудрецом пяти или шести лет, радует родительское сердце. Просто приятно представлять себе этого ребёнка, сосредоточенно слизывающего мёд с доски. Приятно мысленно видеть и взрослых людей, делающих праздник из его первого школьного дня. Само расплывается в улыбке лицо, стоит вообразить в себе этих людей, умерших тысячу лет назад. Разница между евреями и всеми остальными тут в том, что образованный слой в любом европейском народе до середины конца XIX века очень тонок. Кучка образованных оставалась окружена толпами совершенно темных сородичей. Большинство людей всех народов, от египтян до русских, начало XX века остались бы как раз совершенно равнодушны к такому описанию. А евреи полностью входили в этот слой. самый образованный слой. И получается, что эмоции российского или немецкого интеллигента, жителя торговой республики Флоренции или средневекового монаха хорошо понятны даже еврею, занимающему самое скромное положение в своём обществе, но не всегда так уж хорошо понятно соотечественникам этих людей.